всей жизни человечества вот в эту эпоху это либо это предчувствие прихода спасителя, либо это ожидание прихода спасителя. Соответственно, те, кто об этом знал, кто знал, кому было даровано откровение, то есть древние евреи и, скажем, те немногие народы, которые восприняли в какой-то степени хотя бы Закон Моисеев, скажем, греки, которые были знакомы, или там отчасти некие, некоторые народы еще э, Восточного Средиземноморья, они не просто ожидали и готовились к приходу. Все остальные народы, как, мог, как, к, этому, как к этому не относиться, может, э, они э, совершенно четко предчувствовали некие, так, некие такие перемены. Это вам э, будут рассказывать кого особенно потом, когда вы будете проходить историю философии, вам будут рассказывать про греческого философа Сократа, который как бы вот считается э, таким первым языческим праведником. И я должен сказать, что это был не единственный случай. Скажем, в Греции просто мы хорошо знаем о Сократе, поэтому мы можем точно говорить вот о том, насколько близок он был к. Э, насколько было ему, видимо, свыше дано знание вот каких-то. Идей христи... вполне похожих очень на христианские. Я должен сказать, что на Востоке, конечно, может быть, не в таком выраженной форме, как у Сократа, но мы встречаемся с появлением вот этих очень близких к христианству идей еще задолго до появления христианства. То есть люди каким-то образом готовились, промыслом, наверное, к тому, чтобы воспринять, чтобы быть готовыми к воспринятию апостольской проповеди. Вот. Соответственно, соответственно, и касательно вашей подготовки экзамена, к экзамену есть один маленький нюанс, что в особенности, особенно хорошо вы должны знать все, что связано с Ветхим и Новым Заветом. Конечно, это особенно будет важно для следующего семестра, поскольку очень часто, когда. люди между, не связывают как бы две, две вещи. История Ветхого и Нового Завета и история Древнего Мира. Казалось бы, две совершенно разные вещи. Вот. И поэтому они могут не знать, при каком императоре родился Иисус Христос. Или при каком императоре проходил его проповедь. Это как бы так совершенно остается. Отдельно шли императоры, отдельно апостолицы. Проповедь Иисуса Христа и за системы апостольской совершенно две отдельные вещи. Ну, только вот на момент гонения это все сходится, уже там понятно становится. А вот э, такие... То же самое и здесь, как бы, мы... Э, особенно важно, чтобы вы себе представляли э, синхронность. Что было, скажем, в Месопотамии, что в это время происходило на Святой Земле, особенно с того момента, когда туда пришел избранный народ. Вот. Это все, что касается, значит, вот такого введения в историю Древнего Востока. И теперь, что касается предыстории. Предыстория – это то, что входит у нас в историю Древнего Востока и не входит больше нигде в историю Древнего Востока. Это история обществ до дописьменных, но которые нам уже достаточно позже мы об этом узнали. Однозначно виден их технологический технологически в первую очередь, прогресс как наиболее заметный, и также, видимо, и какое-то духовное развитие им было прису присуще. Но в силу того, что они не создали письменность, или она до нас не дошла, ну, скорее всего, все таки не создали. Если бы создали, наверное, что-нибудь бы дошло. Вот целых около пяти тысяч лет из-за отсутствия письменности они выключаются. Тем не менее, те общества, которые в это время существовали на территории Переднего Востока, Они очень важны для нас. И в первую очередь, это вот как бы я долго здесь останавливаться не буду, вы все это прочтёте очень хорошо, все написано в пособии Дмитрия Витальевича Дербика по истории древнего мира, чтобы мне не пересказывать пособие, вы это там почитайте. И еще, соответственно, в курсе библейской археологии он будет это очень подробно касаться. Здесь нас будет интересовать в первую очередь так называемая натуфийская археологическая культура. Натуфийская. археологическая культура. Археологическая культура это некий такой э, некая общность людей, для которых свойственны общие признаки их материальной э, их материальных материальные такие признаки, то есть схожие орудия труда, а схожий рисунок на э, на керамике, если она появилась или если нет, то соответственно схожие просто вид каких-то каменных изделий или изделий из кости, поскольку э, поскольку в древности все очень имело большое религиозное значение, то на любом, даже вот на любой маленькой костяном украшении непременно какие-то существуют узоры. И вот эти узоры они имеют, они в той или иной степени отражают некие религиозные представления коллектива. Это все очень не случайно. Поэтому и можно даже говорить о том, что вот существует такая, такие общности, общности, которые называются археологическими культурами. Вот натуфийская археологическая культура это культура, это некая общность людей с, со схожими, со схожими предметами быта, со схожими жилищами, со схожими орудиями труда, которая жила на территории Святой Земли и Сирии и влияла на окружающие их территории. Лингвисты пытаются отождествить эту натуфийскую культуру с носителями праафразийского языка, вот того самого, про который я говорил. То есть пра-семитохамидского или праафразийского языка. То есть с вот этим населением, с вот этим древним народом, который впоследствии рассыпался на много-много уже известных в истории народов. Но туфийская культура уникальна, э, в общем-то, особенно важна даже, я бы сказал так, может быть, лучше, для нас одним. Тем, что она построила, судя по всему, первый на земле город. Первый на земле город, который называется Иерихон, Всем вам хорошо известно. Когда начали раскопки э, Ерехона этого, который был, в общем-то, известен, это место, и дошли до слоев аж э, где-то девятого тысячелетия до Рождества Христова, то совершенно э, все были потрясены тем, насколько развитый город нашли в этих вот самых древнейших слоях 9-го, 8 -го тысячелетия. Город со стенами, с толстыми, высокими стенами и с башнями. Ну, башня пока, по-моему, нас до настоящего времени только одна раз раскопана, но тем не менее, стены там действительно очень мощные. И, соответственно, пытались это объяснить там разным, что, видно, тяжело жилось, там много нападали на жителей Ерихона. но Но, судя по всему, Современная наука, особенно там такая как религиоведение, приходит к такому выводу, что по всей вероятности, вот этот вот первый город не был э, просто крепостью, защищавшей его жителей от каких-то внешних опасностей. Этот первый город, судя по всему, имел безусловно ритуальное значение, культовое значение. И стены это не просто как бы укрепление. Стены это э, определ... это способ как бы выделить этот культовый центр из, э, среди прочих поселений человека. Соответственно, вот мы имеем Иерихон как такой центр инотуфийской культуры и в каком-то смысле такой первый действительно город на Земле с большой концентрацией населения, с э, тесными такими улочками, с несколькоэтажными домами, все как полагается, как в настоящем городе. Вот, это, соответственно, и Иерихон долгое время несколько тысячелетий был вообще один. Вот повсюду жили в таких вот, в таких каких-то поселениях, в полуземлянках или вообще охотничьими лагерями сезонными. А в Иерихоне были дома, были улицы, были стены, были святилища свои. Вот, видимо, под влиянием Иерихона, но опять же в рамках натуфийской культуры уже через буквально через тысячелетие появляются следующие города, еще новые города, и постепенно эта традиция городская распространяется сначала на, на ближайший регион, и в дальнейшем все дальше и дальше уже понадобилось, наверное, тысячелетие четыре, тысячелетие чтобы вот эта городская традиция вот этих городов распространилась по всей евразии вот соответственно Иерихон, он как бы не просто город это еще и сосредоточие вообще на туфийская культура сосредоточия технологических достижений на какой-то момент было то есть жить с одной стороны как бы Люди не очень-то нуждались в этих ну, изобретениях, поэтому они делались, но редко когда получали распространение. Вот. И где-то к пятому тысячелетию вот этот вот импульс развития, который был у Ерихона, он окончательно сходит на нет. Всю историю Ерихона это я оставляю полностью на вашу совесть, потому что это все хорошо изложено в наших пособиях. Вот. К пятому тысячелетию Ерихон окончательно теряет этот вот импульс развития и становится таким заштатным городишкой. То есть уже существует более крупные города в разных регионах. Вот, строго говоря, откровенно я хотел бы на этом сегодня закончить, чтобы следующую лекцию уже четко начать с появления древнего, с появления цивилизации, с того, что такое цивилизация. Вот, а это у нас такое вот введение, как бы небольшое в силу вот ряда причин из-за того, что мы так поздно начали. Вот, оно может быть.